«А с чего ты взяла, что это может быть убийство?» — недоуменно спросил дед, когда Алла вкратце изложила ему свою точку зрения по делу. Дед, он же Андрон Петрович Кириенко, генерал-майор юстиции и руководитель следственного управления, являлся непосредственным начальником Аллы. Его совершенно не порадовала новость о том, что его собственное подчиненное стала свидетелем трагического происшествия со звездой сериалов. Еще больше он расстроился, когда она предположила, что гибель Ларисы Бузякиной могла быть и не несчастным случаем. Криенко, как и большинство его коллег, не любил иметь дело со знаменитостями. Эти люди неизменно возбуждают СМИ, особенно если речь идет о чем-то плохом и находится немало желающих порулить следствием, указать верное направление, и вообще, всячески путаться под ногами, мешая работать. «Я не до конца уверена», — осторожно ответила на вопрос Алла. «Но, видите ли, Андрон Петрович, есть нестыковки?» «Например?» «Ну, во-первых, если не убийство, тогда что?» «Да что угодно. Несчастный случай, самоубийство, наконец!» — развел руками дед. Вот тут-то и начинаются нестыковки, о которых я говорила. Во-первых, с чего бы Бузякиной кончать с собой? У неё карьера только-только начала набирать новые обороты. «Откуда тебе это известно?» «Так», — поговорила кое с кем. За ужином она отлично себя чувствовала, прекрасно выглядела и была само гостеприимство. Человек в таком приподнятом настроении не станет бросаться с балкона. «Хорошо. А несчастный случай?» Не сдавался дед. «Ты сама говорила, что Бузякина много пила и почти ничего не ела. Может, она вышла на балкон продышаться, голова захружилась от перепада температуры и...» «Все возможно», — быстро согласилась Алла. Но перила на балконе достаточно высокие. Бузякина не могла просто оступиться. Чтобы упасть, она должна была перегнуться через перила или даже встать на них. «Нет». Что-то мешает мне в это поверить. Криминалисты нашли на балконе пуговицу по виду от свитера или кофты. На Ларисе в тот вечер было шелковое платье без пуговиц. Получается, кто-то находился рядом с ней в момент смерти. Но ты же понимаешь, что пуговица могла оказаться там раньше, да? Ее могли обронить накануне, а то и вовсе за неделю до вечеринки. Она не просто упала. а была вырвана с мясом, Андрон Петрович, — возразила Алла. «То есть ты предполагаешь наличие борьбы?» — задумчиво протянул тот. «А что, патолог, — говорит?» «Вскрытия еще не было. Слишком большой наплыв покойников в выходные. А ведь смерть Бузякиной пока не признана криминальной. Но судмедэксперт сказала, что на запястьях и предплечьях жертв, то есть покойный, обнаружены свежие синяки». а чьи-то еще пальчики, потожировые следы обнаружены? Масса. Одной прислуги в доме Бузякиной человек двадцать, а еще гости. Знаешь, подруга, мне кажется, ты нагнетаешь. Может, дело в том, что погибшая известная личность? Мы всегда думаем, что такие люди не могут, скажем, попасть под машину, переходя улицу в неположенном месте. Их обязательно должны сбить намеренно. Или, к примеру, Знаменитости не умирают от паленой водки, их непременно травят завистники и прочие недоброжелатели. «Все не так!» — возмутилась Алла. Но дед остановил ее властным взмахом руки. «Значит так. Я даю тебе три дня. Как в сказках, помнишь? Если за трое суток у тебя не найдется нормальных доказательств, мы закроем дело о самоубийстве. Ну или несчастном случае». Ты же понимаешь, как меня сейчас прессовать станут? Алла напустила на себя виноватый вид. Ну вот, значит, знаешь. Жду тебя через три дня. Не найдешь оснований для возбуждения по убийству, не обессудь.